биение пламенных сердец, уст, искусанных лавзанием и так далее. Даже если бы между мной и Кэти ничего не произошло, она думала бы иначе и ненавидела бы нас соответственно. Пыталась бы к нам новую, более глубокую ненависть. В прошлом она не умела ненавидеть дольше, чем 1-2 дня. На сей раз вышло по-другому. Это ненависть оказалась неумолимой. Целые дни напролёт она не разговаривала с нами, сидела за столом в мрачном молчании, полная презрения и неизречённых сарказмов. Бедняжка Рут. А дуры с Элемеей были, разумеется, фантазией, но фантазией, которая стояла на твёрдой почве зарождающейся зрелости. Оскорбив эту фантазию, кэти и я оба на свой лад оскорбили нечто реальное, некую живую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 Но отчасти из-за ненастной ранней весны, отчасти из-за поездки к Кэти в Чикаго, загородный дом, где мы проводили уикенды, не пирали самого Рождества. Прежде чем ехать туда жить, нужно было проветрить там комнату, навести порядок, пополнить запасы еды. Поедем туда завтра и всё устроим. Как-то в полтру за завтраком предложила мне Кэти: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 Выезжаем рано, опять обратилась она ко мне и берём с собой прогулочную корзинку. А девочка сильно побледнела, попыталась продолжать завтрак, но кусок не лез си в горло. Она пробормотала извинения, не дождавшись ответа, сорвалась с места и убежала из комнаты. Днём я столкнулся с ней снова. Лицо её походило на маску, безжизненное, но угрожающее, полное затаённой враждебности.